мудрым. Герой, как вихрь, срывающий палатки, герой врагу безумный дал отпор, но сам погиб, сгорел в неравной схватке, как искрометный метеор. А трус живет, Он тоже месть лелеет. Он точит меткий дротик, но тайком О да, он мудр но сердце в нем чуть тлеет как огонек под кизиком